И если бы эта счастливая минута была единственной наградой за все беспокойство и заботы об Оливере, Росс Мелли была бы щедро вознаграждена. — Между прочим, есть еще кое-кто, о ком не следует забывать, — сказал мистер Браунлоу, позвонив в колокольчик. — Пожалуйста, пришлите сюда, миссис Бэдуи. Старая экономка тотчас пришла на зов и, сделав у двери реверанс, ждала приказаний. — Да вы с каждым днем слепнете, бедуин! с легким раздражением сказал мистер Браунлоу. — И в самом деле слепну, сэр! — отозвалась старая леди. — В моем возрасте зрение с годами не улучшается, сэр! — Я бы и сам мог вам это сказать, — заявил мистер Браунлоу. Но наденьте-ка очки и посмотрите, не догадаетесь ли вы, зачем вас позвали. Старая леди начала шарить в кармане в поисках очков, но терпение Оливера не выдержало этого нового испытания, и, отдаваясь первому порыву, он бросился в ее объятие. «Господи, помилуй!» Обнимая его, воскликнула старая леди. — Да ведь это мой невинный мальчик! — Милая моя старая няня! — вскричал Оливер. — Он вернулся! — Я знала, что он вернется! — воскликнула старая леди, не выпуская его из своих объятий. — А какой прекрасный у него вид! И снова он одет, как сын джентльмена! Где ж ты был столько времени? — Ах, это все тоже, милая личко." Но не такое бледные те же кроткие глаза, но не такие печальные. Никогда я не забывала ни этих глаз, ни его кроткой улыбки. Каждый день видела его рядышком с моими милыми родными детками, которые умерли еще в ту пору, когда я была веселой и молодой. Говоря без умолку, и то отстраняя от себя Оливера, чтобы... Определить, очень ли он вырос, то, снова прижимая его к груди и ласково перебирая пальцами его волосы, добрая старушка и смеялась, и плакала у него на плече. Предоставив ей и Оливеру делиться на досуге впечатлениями, мистер Браунлоу увел Рос в другую комнату и там выслушал подробный рассказ о ее свидании с Нэнси, который привел его в немалое изумление и замешательство. Росс объяснила также, почему она не доверилась прежде всего своему другу мистеру Лосберну. Старый джентльмен нашел, что она поступила разумно и охотно согласился сам открыть торжественное совещание с достойным доктором. чтобы поскорее доставить ему возможность привести в исполнение этот план, условились, что он зайдет в гостиницу в восемь часов вечера и что к тому времени осторожно осведомит обо всем происшедшем миссис Мэйли. Когда эти предварительные меры были обсуждены, Рос с Оливером вернулись домой. «Рос отнюдь не ошиблась». предвидя, как разгневается добрый доктор. Как только ему поведали историю Нэнси, он разразился градом угроз и проклятий, грозил сделать ее первой жертвой хитроумия мистеров Блеттерса и Даффа и даже надел шляпу, собираясь отправиться за помощью к этим достойным особам. Несомненно, в припадке ярости он осуществил бы свое намерение. ни на секунду не задумываясь о последствиях, если бы его не сдержала вспыльчивость мистера Браунлоу, который и сам отличался горячим нравом, а также те доводы и возражения, какие казались наиболее подходящими, чтобы отговорить его от опрометчивого шага. «Черт возьми!»